Тайна гибели неандертальцев Около тридцати тысяч лет назад в Европе вымерли неандертальцы. Больше двухсот тысяч лет они населяли эту часть света и внезапно исчезли. В сценариях их гибели нет недостатка. Например, а кто сказал, что они вымерли? Численность неандертальцев была невысока. Когда в Европе расселились анатомически современные люди, аборигены неандертальцы постепенно смешались с ними и ассимилировались. Они не исчезли. Они превратились в современных европейцев, некоторыми чертежами мы напоминаем их. Например, из всех современных рас именно европеоиды наделены густым волосяным покровом на груди и животе. характерным признаком неандертальцев, живших в ледниковую эпоху. Далее, двум биологически схожим видам не ужиться в одной нише. Неандертальцы, как и анатомически современные люди, стремились поселиться в холмистой местности, изобилующей речными долинами, например, в Арденнах и Перегоре на юго-западе Франции. Обе популяции охотились на одних и тех же крупных животных, прежде всего лошадей, конкурируя друг с другом. Это доказали в 2002 году археологи Дональд Грейсон из Вашингтонского университета и Франсуа Дель Пех из Бордозского университета, проанализировав 7200 костей и зубов животных, найденных на месте различных стоянок. Итак, одна и та же биологическая ниша, одна и та же добыча. Почему же неоандертальцы проиграли конкурентную борьбу? Их орудия были примитивны, то же касается их охотничьих приёмов. Если современный человек метал копьё в добычу, находясь на безопасном расстоянии от них, то неоандерталец орудовал копьём только как пикой. Ему нужно было подойти к добыче и нанести удар, а это было опасно. Судя по найденным скелетам, неандертальцы поразительно часто ломали себе кости. Далее. Иногда пристрастие к определённой пище губит биологический вид. Археологи восстановили меню неандертальцев по соотношению изотопов в их костях. Оно было специфичным. Они ели мясо и только мясо. А ведь учитывая в каких суровых условиях они жили, Им требовалось для выживания около 4000 килокалорий в день. Другое дело – Homo sapiens. Его мышечная масса была значительно меньше, чем у неандертальца, а потому он мог обходиться малым. Около 32 тысяч лет назад на стоянках анатомически современных людей все чаще можно встретить кости мелких животных, например, зайцев или куропаток, рыб или птиц. Ловить их было труднее, чем загонять к обрыву оленей или быков. Наши предки проявили немалую смекалку, заманивая добычу в ловушки или селки. Урок, плохо усвоенный неандертальцами, понятен. Если крупной добычи нет, надо есть все, что можно найти. Как отмечает американский антрополог Джим О'Коннелл, Если пришлые племена, расселившись на той или иной территории, научатся питаться более калорийной пищей, нежели коренное население, то вскоре они превзойдут туземцев по своей численности. Далее. Эпидемия. С появлением в Европе Homo sapiens здесь распространились болезни, о которых неандертальцы и не подозревали. У них не было иммунитета против незнакомых им недугов. Целыми племенами они вымирали после случайных контактов с пришлыми людьми. Далее. Демографический крест неандертальского народа. По оценке антропологов, около 30 тысяч лет назад на всей территории Европы проживало не более 7-10 тысяч неандертальцев. Столь малочисленная популяция могла погибнуть вследствие эпидемии или голода. В то же время рождаемость популяции Homo sapiens была выше, чем у неандертальцев. В течение нескольких тысячелетий численность последних сократилась до нуля. Так вырождаются нации, так теряются территории, опустевшие земли достались новым европейцам без борьбы. Далее Климат около 33.000 лет назад наступает пик последнего крупного оледенения Вюрмского. Ледники покрыли более половины Европы. Современные люди лучше приспособились к этим условиям, нежели неандертальцы. Они быстрее находили пищу, им легче было охотиться. В суровом климате Европы даже звери оказывались конкурентами неандертальцам, в том числе пещеры, с которыми приходилось вести борьбу за пищу и кров, то есть пещеры, где можно было укрыться от непогоды. Так предложила международная группа исследователей, в состав которой входил Сванте Пебо. Поводом для этой гипотезы послужили находки, сделанные в пещере Лес-Рошер-де-Вильнёв во Франции. где в 2002-м наряду с примитивными каменными орудиями и костями животных, обглоданными гиенами или людьми, была найдена также часть бедра, принадлежавшего, как показал генетический анализ, неандертальцу. Он жил около 40 тысяч лет назад. В то время неандертальцы, как полагает, вели оседлый образ жизни, в отличие от кочевых племен Homo sapiens. Для выживания Им нужны были надёжные укрытия пещеры. Судя по расположению костей на полу пещеры Гиены и неандертальцы поочерёдно прогоняли оттуда друг друга. Далее. А может быть, неандертальцы стали жертвами природной катастрофы? В 2010 году участники российской американской экспедиции, ею руководили Любовь Головина и Владимир Дароничев, Обнаружили в Мезмайской пещере в Краснодарском крае мощный слой вулканического пепла, свидетельствующего о грандиозных извержениях, которые происходили около 40.000 лет назад и здесь, на Кавказе, и на территории современной Италии. Как результат, устанавливается более холодный сухой климат. Растительность скудеет. Об этом можно судить по содержанию пыльцы в соответствующих слоях. Эта катастрофа не только разрушила природные ниши, в которых жили неандертальцы, но и уничтожила часть населения. Изменение климата привело к массовому вымиранию и людей, и животных, на которых они охотились. Именно с этого времени популяция неандертальцев начинает заметно сокращаться. Отмечается на страницах журнала Current Anthropology. им просто не повезло, как и гипотетическим атлантам. Обширные просторы Европы опустеют, и сюда перебираются предки современного человека. К этому времени они населяли прежде всего Африку и западные области Азии, а потому остались в стороне от катастроф. Далее геноцид. Современные люди, расселившиеся в Европе, Истребили ненуклюжих аборигенов, обитавших в этой части света. Впоследствии европейцы не раз примутся и истреблять дикарей, переселяясь в другие части света. Возможно, неандертальцы и люди современного типа охотились друг на друга и поедали тела побеждённых. На их стоянках находят раздробленные и обглоданные кости врагов. Сведения, собранные археологами, показывают, что анатомически современные люди и неандертальцы в течение долгого времени жили в Европе рядом. В принципе, каждая группа занимала свою охотничью территорию и не переходила чужие границы. Но люди умели питаться не только мясом и потому эффективнее использовали свои угодья, пишет французский археолог Жан-Жак Юблен. А вот неандертальцы в польских добычи вынуждены были уходить далеко от стоянок. Когда они возвращались, то обнаруживали, что их стойбища разорены и заняты пришельцами. Таков расклад. Суммируя эти гипотезы, получим следующую картину. Процесс вымирания неандертальцев растянулся на тысячелетия. По всей видимости, анатомически современные люди постепенно оттесняли их в районы с самым неблагоприятным климатом, где выжить было очень трудно. Неандертальцы только казались с виду более крепкими, чем мы. По-видимому, они чаще были подвержены болезням и травмам и очень зависели от своего мясного рациона. Продолжительность их жизни была... ниже, чем у наших предков.